24. Инкиады. Песня первая, строфа двадцать Бессмертные, с высот небес лазурных, взгляните на китанских выгероев что укротили ход событий бурных, в дерзаниях неведая покоя, и позабыть заставят мир подлунный, великих римлян время золотое, деяния сирийцев, персов, греков, затмят они отныне и навеки.